Глава третья. Август тринадцатая. Раннее утро. Северо-восточные подступы к морду. В эту ночь горбуну по имени Санделла не спалось Взглянув на его лицо, пожалуй, кто-нибудь мог бы сказать, что старого мечника до самого рассвета мучили кошмары. Глаза воина ввалились, окруженные синеватыми кругами. Проснувшись, он долго сидел, приходя в себя. Позади лежал длинный путь. Впереди вздымались скалы Мордора, громадные, черные, грозные. Цепи хребтов закрывали от Санделы вершину Ородруина, но Великая гора не дремала. Над вершинами в небо уходила тонкая струйка черного дыма. Прищурившись, Горбун несколько мгновений смотрел туда, на юго-запад а потом его рука неожиданно потянулась к небольшому серому кошелю Зеппи, что висел на поясе. Расстегнув стягивавший ее ремешок, Сандела натянул перчатку и осторожно запустил пальцы внутрь. Горбун осторожно извлек на свет сперва тонкую черную цепочку, а затем висевшее на ней кольцо тусклого желтого металла. Щека Сандела дернулась то ли презрительно, то ли негодующе. «Ищи!» — негромко произнес он, давая кольцу свободно повиснуть на черной цепочке. В несколько мгновений ничего не происходило, и на лице горбуна уже начало появляться выражение привычного разочарования, когда кольцо неожиданно дрогнуло, и цепочка отклонилась от вертикали. Удивительный компас указывал на юг. Август тринадцатое утро, южные рубежи Харада. Если за отрядом Фолко погоня и была выслана, то впустую. Четверо спутников благополучно укрылись в зарослях на границе, степи леса. Лагерь остался на юго-востоке. — Ну что ж, будем считать, что оторвались, — резюмировал Торин, обозревая окрестность. — Оторваться-то оторвались, — — Да только думаю не потому, что бегаем быстро! — усмехнулся с вершины дерева малыш. — Глянь-ка вон туда! — маленький гном не поленился вскарабкаться повыше. — Ну и что там? — нетерпеливо осведомился Торин. — Влезай! — и сам все увидишь! Приглашению малыша немедленно последовал Фолку. С вершины степь просматривалась далеко на юг и восток. Вот он лагерь! — Вот черные рощерки рвов, валы и все прочее, скопища каких-то странных телег, а шести здоровенных в человеческий рост, колеса, каждая, это уж на пределе зрения, выходящая из ворот лагеря колонны невольников. «Не туда, не туда!» — прошипел малыш, удобно устроившийся в развилке пятью футами ниже. «Дальше, дальше гляди!» Взгляд хоббита скользнул к самому горизонту. Там все было черным-черно. Солнечные лучи оказались бессильны проникнуть сквозь плотную завесу. Дым стоял настоящей стеной, и в высоту эта стена достигала многих сотен футов, если судить по горной цепи, уходившей прямо в черную завесу. Возле самой земли время от времени мелькали алые и желтые искорки. И кое-что еще... Там, вблизи от стены дыма, зелень степи исчезла, погребенная под неким серым колышущимся покрывалом Мало-помалу хоббит смог различить отдельные ручейки и реки, что неумолимо текли на северо-запад, людские реки. Это колышущие сопокрывало было исполинским войском, войском в невесть сколько сот тысяч воинов, и оно быстро двигалось вперед. Не веря себе, Фолка протер глаза. Ничего, разумеется, не изменилось. Да, пока еще воинство довольно далеко, но не пройдет и часа. Да нет, нет, чушь это ерунда, бессмыслица. Неужели они станут атаковать сходу, пусть с такого марша воин должен идти в бой свежим, а не вымотанным долгим переходом, да ищ по здешней, полуденной, жаре? В лагере харадримов тоже заметили опасность. Бросая недокопанные рвы, отряды рабов освобождали дорогу выкатываемым телегом и немногочисленным харадским тысячам на конях и вилбудах Хоббит только покачал головой. Да, невольников хародрима пригнали немало. Вот только станут ли рабы воевать? И разве могут те несколько тысяч тхеремских воинов остановить все сокрушающую серую лавину, что катила с юго-востока? От гор на юге и до зеленой полосы лесов на севере в надвигающемся сером море не видно было ни единого разрыва. Куда там Саурону с его жалкими отрядами орков? Куда там Олмиру, что привел на Эссенскую дугу около ста тысяч? Нет, этих, наступающих сейчас на один единственный, укрепленный лагерь тхеремцев было больше, гораздо больше». — Но этого не может быть! — крикнул сам себе Фолка. — Откуда могут взяться такие армии? Там же все должны помереть, если не от голода, то от жажды. По пути наступления серой армады один за другим вспыхивали крошечные коробочки домов. Черная отвесная стена дыма тоже мало-помалу приближалась. Гномы и рогнур оцепенев, смотрели на котящийся вал. Какая скала! остановит его. И сколько человеческих тел лягут в основании этой скалы, прежде чем ярость наступающих разобьется о неколебимость защитников! — Эовин! — вырвалось у хоббита. — Она же сейчас там! — Это наш последний шанс! — хрипло произнес Торин в суматохе и сражении. В случае чего-то бьемся! — беззаботно подхватил малыш. — Вот только Рагнур! — — Уж, наверное, не уступлю ловкостью тебе, коротышка! — обиделся Кхандец. — Я не поверну назад, не думайте. — Вот и хорошо! — хоббит спешил вооружиться до зубов. — Идем же, идем! Нельзя терять время! — Будет много крови! — уронил Торин. — Да! — с болью выкрикнул Фолку. — Но что поделать? Постараемся хотя бы не убивать без нужды! Маленький гном подпрыгивал от нетерпения. Для него каждый бой по-прежнему оставался забавой. Они бежали через равнину, почти не прячась и уповая лишь на удачу. Разумеется, они существенно опережали серую волну, но как отыскать потом и овен, когда начнется свалка? И вдобавок, они пешие, как увести потом девушку из-под самого носа наступающих? Ну вот и все. Очень спокойно промолвил Серый, опуская поднесенную козырьком колбу ладонь. Вот и все, они уже тут. Право же, рожденное в Рахане, на это стоит посмотреть. Последние дни сотник обращал все свои речи, исключительно к Иовин. Отряд Серого оказался впереди других невольничьих сотен. И наступление серой армады предстало им с холма во всей зловещей красе. В толпе раздались вопли ужаса, кто-то проклинал весь белый свет, кто-то просто падал ничком, закрывая голову руками. Разве могли выдержать такое зрелище бедные пахари и лесорубы Менхириата, никогда особо не рвавшиеся в бой? И овен застыл неподвижно, закусив губу, теплый эфес лежал в ладони. Нет, она не опозорит троханскую кровь постыдными воплями и рыданиями, если уж здесь ей суждено принять последний бой. Что ж, да будет так, пусть никто не сложит песен о ее гибели, пусть ее никто не оплачет, старшая сестра не в счет. Небось и преданная эта мамой оставленной давно уж себе прибрала. Да, да, пусть она будет сражаться на этом холме, так, как сражались герои Эссенской дуги и Хелмского ущелья. Тем временем Харадрим, оказалось, оправились от неожиданности. Похоже, их не слишком пугал вид надвигающейся вражьи орды. Очевидно, не знали, с чем придется столкнуться. Засвистели вичи. Стражники в полном вооружении наводили порядок. Рабов десяток за десятком, сотни за сотней гнали к здоровенным шестиколесным вазам, очень странным вазам, с высоченными крутыми бортами и громадными колесами, с толстыми ободами и спицами. Ого! — Серый удивленно поднял бровь, разглядывая странные сооружения. Больше всего они напоминали поставленные на колеса деревянные коробки. Никаких признаков того, что в них должны запрягать лошадей. Кроме того, суетящиеся вокруг вазов мастеровые, быстрые и сноровисто, прикрепляли к ободам колес длинные, сверкающие серповидные клинки, каждой длиной в три, а то и в четыре локти. В верхней части шел ряд узких отверстий, вроде как бойниц, борта обиты мокрыми шкурами. Во взгляде серого что-то блеснуло. — Они совсем обезумели, — шепнул он, ничего не понимавший Иовин. — Ничего у них не выйдет, завязнет вся эта громада. — Внутрь, внутрь, все внутрь! — прервал его речь вопль полутысячника. Сзади борт воза открывался, словно настоящие ворота, и длиной эта повозка самое меньшее Вдвое превосходила знакомый Иовин телеги, шириной, кстати, тоже. На уровне груди от одного борта до другого тянулись поперечные жерди, так что можно было налегать и руками, и грудью. Над головами дощатый потолок. Снизу боевую повозку защищали подвешенные на цепях доски, чтобы не поразили стрелой. — Ну и придумают же! — губы серого кривились в усмешке. — Ваше дело катить все это! — прорал командир-черемец, — часть внизу толкает, часть наверху бьет врага стрелами и копьями, и все. Спокойно осведомился Серый, а как тут поворачивать? Оказалось, что поворотной сделана передняя ось. — За мной! — Серый первым шагнул внутрь. Наверху и в самом деле нашлись луки, копья, топоры на длинных рукоятках и очень много стрел. Всей сотни серого хватило лишь на четыре боевых повозки. — Не отставай! — бросил он Иовин, расставляя своих людей по местам, ободряя павших духом. Девушка заметила, что вокруг себя сотник собрал самых сильных и крепких. И еще она, Иовин, была единственной девушкой, попавшей в одну команду с серым. — Там внизу орал, снаружи хремский глашатый, — ваша свобода! — Все, кто вернется в лагерь, станут свободными и полноправными тхеремцами. Все, кто струсит и побежит, будут преданы лютой смерти. Выбирайте сами, свобода ли шакалья яма. Вдоль длинной гряды холмов выстроилась нескончаемая шренга боевых повозок. Все тхеремцы остались во второй линии. Началось ожидание. А может... — тихонько шепнула Иовин Серому. — Может, всех хородримов, их же стрелами, да и бежать? — Нет, — Серый даже не повернул головы, — те, кто будет думать о спасении, погибнут. Но почему начала была Иовин? И тут оказалось, что схожие мысли приходят в дурные головы одновременно. С одной из повозок в хородримов густо полетели стрелы воз заскрипел и тронулся с места, направляясь прямо к группе харатских всадников. Двое или трое из них упало под стрелами, но оказалось, что тхеремские воители хорошо подготовились к подобным неожиданностям. Прямо под ноги невольником полетели утыканные гвоздями доски, и не одна, а десятки. В мгновение ока мятежники оказались в колючем кольце крики и вопли наступавших с разбегу на гвозди проклятие и повозка остановилась а затем начало самое страшное подступиться к возу было невозможно и вперед выдвинулись харадские пращники заложив вместо камней временные петли какие то дымящиеся глиняенные горшочки летели эти штуки недалеко и медленно однако разбиваясь о доски вспыхивали чадящим ярко рыжим пламенем И овен вскрикнул от ужаса. Воз запылал. Как-то сразу весь, от колес до крыши. Струи жидкого огня текли по сырым шкурам. Воздух наполнило непереносимое зловоние. Дикий предсмертный вой рвался из рожденного утра Людям оставалось жить несколько мгновений. Их прикончит даже не огонь, но едкий черный дым. Остальные невольники, все, сколько их было, окаменев, смотрели на это жуткое зрелище. Да, хородри шутить не умели. Крики утихли. Слышался только треск пламени. Девушка покосилась на серого. Сотник стоял, скрестив на груди руки и молча взирал на пожарище. На лице его застыло странное выражение, словно он уже видел нечто подобное, нечто очень похожее, и тогда ему было тоже очень больно. — Смотри-ка! Запалили зачем-то! — удивился маленький гном при взвившегося впереди пламени. Друзья ненадолго остановились перевести дух. Все-таки сейчас предстояла нешуточная схватка, и лучше поберечь силы. «Запалили, ладно», — махнул рукой Торин, — «лишь бы нам это помогло». «Едва ли», — с некоторым унынием отметил Фолку, — «сам видишь, невольников-то внутрь этих дурацких штуковин загнали. Знать бы еще зачем? Что же теперь? Заглядывать в каждый такой воз и осведомляться? Прошу прощения, суды мои. А нет ли у вас здесь некой Овен Роханской?» — Надо будет заглянем, — посулил малыш. Им предстоял последний бросок, но по совершенно гладкой и ровной, как стол луговини. Впереди торчало одно-единственное дерево, и на ветвях его уже обосновалась целая стая галашей их Пожиратели падали. Тот — Тот-то будет им поживые, — мрачно заметил маленький гном. Ну, — но так что ж? Встанем во весь рост и вперед, вперед, вперед. Э, похоже, Харадрима на том костре человечину жарит. Торин сжал кулаки. — И овен там нет, — вырвалась у Фолка. — Но есть другие, и ничуть не хуже, — сурово молвил Торин. В Фолку лишь тяжко вздохнул и скрипнул зубами. На сердце было черным черно. И он как-то даже невольно начал забывать о том, что они и сами очень даже могут не вернуться из этого боя, выдержав сперва атаку тхеремцев, а потом наверняка той таинственной серой армады, что надвигалась с юго-востока, не неужто и в самом деле перья руки? — Если в открытую, то пойдем, а не побежим. торин лишний раз топор, легко ли вынимается. Побежим, если даже последний клупец поймет, что дело неладно. А так, может, проскочим. Безумие! Чистое безумие пробормотал Фолко, не сводя глаз с пылающего воза. Пожалуй, по безумнее даже, чем тогда с Олмером у болотного замка. Если что, погодите в драку лезть, я сперва с ними Поговорю торопливо бросил на наплету им что-нибудь. Мы, мол, наемники из Умбара, желаем сражаться вместе с вами. Хорошо, за железо схватиться всегда успеем. Солнце меж тем поднималось все выше и выше и, словно завидуя дневному светилу, злобной гордыни час потягаться с ним. Росла на горизонте дымная стена. Вражье войско был уже неподалеку только теперь фолка подумал вдруг что наверное для великого орлангура битвы людей впрямь кажутся очень красивым зрелищем. могучий все сметающий серый вал человеческих тел неведомыми силами согнанный к поспешно возводимой тхремцами за пруди длинные вереницы высоких повозок со сверкающими сталью косами на бодах подобных боевых колесницах хоббиту доводилось и слышать, и читать в Гондоре Эду-Раси. Строй верховых хородримов, на конях и велбудах, в блистающих бронях, валах алых и золотых одеяниях, зелень степи, хотя и давным-давно полагалось быть и сушеной, и голубизна небес, чернота вздыбившегося дыма, Пожалуй, впервые в жизни хоббит смотрел на разворачивающуюся перед ним драму чуть со стороны взглядом хоббита, а не воина, отличающегося от людей только ростом да густой растительностью на ногах. Это было грандиозно, страшно. Завораживающе, гибельно, разумом Фолка понимал, что совсем-совсем скоро захватывающая картина, что могла отешить взоры холодного, стоящего вне добра и зла золотого дракона, исчезнет, сгинет, развеется, подобно утреннему туману под ветром, развеется, едва лишь силы сшибутся. К трем основным цветам картины. Добавится четвертый, алый, цвет крови, а она, похоже, разольется здесь в настоящем половоде. Невольно Хоббит вспомнил незабываемую атаку Хирда в самой первой победоносной битве с воинством Олмера. На полпути между Анну Миносом и Форностом вспомнил цветное лоскутные одеяло, бессильно повалившиеся подники наступающим подземным копейщикам. Это случится и здесь. Только теперь серая волна перьеруких захлестнет и похоронит под собою разряженные харадские тысячи. И ничего тут уже не поделаешь. Четверым мне остановить такое воинство, успеть бы Эовен спасти. А там, как дюрин рассудит по присловию гномов.